Глава вторая, в которой корабль делает бросок. Никто не заметил прощального салюта звезд. Звезды, окружавшие Викторию, неестественно удлинились, распустили огненные шлейфы, потом постепенно смазались, сверкнули напоследок пучком света, погасли. Земля, Солнце, весь ближний космос, знакомые с детства, исчезли. Корабль как бы оказался в пустоте. Алька снова сказала "ах" и взлетела вверх, раскинув руки. Мелькнули каблуки знаменитого биолога, а мальчишки, кувыркнувшись, запели старую как мир песню: "Невесомость, невесомость, сразу съела всю слоновость. Невесомость спасла корабельную крысу. От удара ладонью она завертелась волчком и ввинтилась в открытую дверь. А Ирина Александровна взмыла к самому потолку." Пап, извиваясь на тренированном телом, плыл навстречу ребятам, командовал: Работайте руками и ногами, снижайтесь. Если невесомость исчезнет, вы набьете шишки. Только шишк не хватает для родительского дня. Но ребята не собирались снижаться. Они парили над палубой и хохотали, словно от легкой щекотки. Даже пальцем не шевельнули, чтобы снизиться. А пап плыл к ним очень медленно. По коридору быстрым шагом спешил длинный и белый, как цапля, корабельный стюарт. Механический слуга легко преодолевал невесомость в мягких ботинках на магнитных подошвах. Он спешил на помощь пассажирам и, пробегая мимо крысы, шлепнул ее. Алька, наблюдая за проворным роботом, насмешничала с высоты своего положения. «Всем известно в этом мире дважды два всего четыре. Дружба верная навек. Робот, ты не человек!» Робот ловко взбежал по изогнутой стене к куполу потолка, подал руку Ирине Александровне, усадил ее в кресло. Потом, балансируя в воздухе, стараясь не отделить подошв от потолка, который сейчас служил ему полом, отбуксировал одного за другим ребят, помог папу доплыть до кресла и, наконец, выловив спокойную серую кошку, протянул ее биологу. Все были чуть взволнованы. Кошка обрела свою хозяйку, шерсть её стояла дыбом, напоминая о непойманной добыче. «Извините», — сказала Алька стюарду, — «я пошутила. Спасибо за помощь». «Пожалуйста», — ответил невозмутимый робот, — «сейчас мы достигнем цели». Вместе с гудком сирены вернулась привычная тяжесть. Над головой вспыхнули новые звезды. Корабль совершил бросок в дальний космос. «Итак», — строго сказала всемирно известный биолог, — «надо немедленно изловить этого грызуна». «Сейчас он будет предоставлен в ваше распоряжение», — согласился белоснежный стюарт. Биолог обиделась. Я имею дело с благородными животными. Но робот не слышал ее. Он бежал по коридору, где в самом конце мелькнул черный хвост. Кошка выскользнула из рук хозяйки в открытую дверь. Она надеялась только на свою ловкость. Возможно, я отвыкла от некоторых форм земной жизни, продолжала Ирина Александровна. Крылатые змеи, мне кажется, куда более симпатичными. Конечно, горячо поддержал Олег. «Крысы древних времен были врагом человека». «Жирают все на свете», — пояснил Карен. «Очень противные», — вздохнула Алька. «Я вижу, вы знаете многое о грызунах». Биолог повернулась к папу. «Представьте, когда я вошла в каюту, эта разбойница грызла мою рукопись». «Я читал ваши книги», — смутился пап. «Но последняя могла быть съедена». Биолог встала. Посмотрим, понравится ли ей моя миссия. Ирина Александровна ушла, окликая убежавшую серую миссь. Пап с удивлением отметил, что он плохой воспитатель. Ребята незаметно исчезли.